Дневники 1946-1968 годов Есть красота в сиянии, Которой тонет всякая скорбная тьма Нашего существования. 1946 год, 6 января, суббота. Слушал «Реквием» Моцарта. Чрезвычайно сильное впечатление. Произведение барочного стиля и в то же время выше стилей эпох. Солисты слабы, понимают ли они латынь. И во всяком случае религиозного одушевления нет. Но музыка потрясает. И эта священная латынь сама по себе ходатайствует к великому судьи хотя бы и произносимо была неумелыми может быть и равнодушными устами Реквием исполняется концертно это как бы ожерелье из драгоценных камней различной формы они не скреплены для слушателя священнодействиями богослужений и все же впечатления единое мощные точно грохот разбиваемого вдребезги мира слышится слышатся вопли рода человеческого, преподающего грозному судьи. Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и судья вас сядет, поет церковь восточная. Восток ниц повергаются моля, неосужденно пред статью усопшему и страшному престолу Господа славы. Восток умиленно и сладостно, и тихо поет над новоприставленным «Со святыми упокой Христе душу усопшего раба твоего!» скорбь и радость в дивной этой песне Востока, певаемой над мертвым. Когда ее поют, ниц лежат близкие, родные отошедшего, и печаль облегчается токами слезными. латинское месса Моцарта!» Глупый конферанс возвещает, что эта вещь выходит из узких пределов культовой музыки, требует милосердия, мольбы с угрозами, молит, потрясая кулаками. Наша панихида, как тихая заря золотая, уносящая приставившегося к свету невечернему. Здесь моление бурью поднимается к небу. О, какая сила! Какое дерзание в заупокойной службе у Моцарта! Эта книга, как он гениально псаломским воплем Давида, Который столь же грозно судится с Богом, Но ведь и вечный говорит. «Придите и стяжемся!» И Запад стяжается с Богом в этой музыке Над бездыханным безгласным трупом. «Не дал ты ему подцарствовать на земле, Тогда ему небесное царство» на восток, в виде святое лицо отошедшего брата, поет о чудных краях, где нет ни болезней, ни печали ни воздыханий. В капелле расписано Микеланджело, где фигуры грозных ангелов клубятся, как облака, где судья так неумолим, как уместен моцартовский раквим. В капелле расписано Микеланджело, Сикстинская капелла XV века, выдающийся памятник возрождения на алтарной стене, которой знаменитая фреска Микеланджело «Страшный суд». 12 января, пятница. Реквием Моцарта. Ряд солистов... Времени маловыразительно, не волнуют, хотя и старательны как приходский хор, разучивший сложную вещь и заботящийся лишь о том, чтобы не спутаться. Но музыка, органы, оркестр великолепно передают всемирную трагедию страшного суда. Мощно звучит и хор с органом, с мочковыми инструментами. Страшный суд. Какому гению под силу такая тема? только древнему церковному пению, но наяву и то, что и творчество индивидуальное, творчество гения, такого как Моцарт, может так же мощно брать за сердце и сторгать слезы. 14 января воскресенье. Смала был я любитель рисовать, красить, на то и учился. Падая по цветам древнерусского стиля, Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять, На том коне еду. Но не неинтересна мне автобиография это никак. Главное, чем душу питаю. Зрение утекает, как изутлой утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. Светская европейская музыка, не только оперки но и большинство опер. верди безе в девятнадцатом столетии. Но и Рахманиновы. Но и Скрябины, думается мне, я еще не уникал сюда Не для меня. Но говорить об операх и судить, не своим я тут товаром торгую. Я вот на всем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У римского Корского в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем, четыре времени года. Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть, в такую светскую музыку. Ведь я люблю и народные песни, весенние, и стихотворения о весне, осени зиме, положенные на музыку в молодости я мало думал о том что восприятие природы у художника у композитора может быть непосредственным и живым интересуясь древней церковной музыкой я мало думал что природа вечно юная хвалит создателя и композитора любящий природу и отображающий ее так же как и тонкий живописец пейзажист сам хвалит творца и мне если я мало я частью уж касаюсь рисунка мне можно и должно искать свое желание в музыке в музыке русских композиторов надо мне подслушать нет ли там мною любимого тонко тусклого с прозрачного неба голых весенних веточек и этого еще в полях белеет снег а воду уж весной шумя Рахманиновская музыка на эти сихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке. 15 января, понедельник. Не забуду одного дня. Мы жили в деревне, был сияющий солнечный ветреный день. Я сидел на широкой поляне под дубом, древним раскидистым. Свежий ветер правил по небу ряды злато-белых облаков, как корабли они плыли от норда к полдню, как корабли, блещущие парусами, кидая на поля бегущие тени. Ветер свистел, веселяся в вершине дуба, но нижние сучья с вырезными листами были недвижны, казалось сам. Злотокузнец Челлини вычканил их из бронзы, вычканил и вызлутил. В руках у меня был Платонов федр Я читал о вещьем священном дубе близ Афин. Под сень дуба в полдень приходил Сократ, и в этот час не сходило на мудреца божественные исступления В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда иолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали радостно внимая вечно оным и вещим глаголом древнего мудреца я сладко ощутил узнал и увидел вот здесь вот это и есть невыразимое слабыми моими словами слава отцу и сыну и святому духу Приди лице, бегущее от человеческого постижения, Вопиют к духу уста светлого мудреца наших дней. Дух дышит, где хочет, не знаешь, когда и куда он приходит. Сегодня опять слушал Моцарта, симфония Юпитер. Музыка веричественная и веселящее сердце. Музыка растет в душе, как... Сокол, ширяся на ветрах, величественно нарастает. Сердце веселится, как птаха малая, взмывая над облак и лазурью. Дух он захватывает, не может птаха навеселиться. И Моцарт, и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как, например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танзалы, а Моцарт выше своего времени. Он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе, но и Индии соединяются с этой светлой музыкой сердца. На концертах серьезной музыки видишь много людей, пришедших в концертный зал не потому, что все будут, не для встречи и развлечений, но чтобы послушать любимые произведения. Многие из этих людей в нерелигиозных переживаниях и не думали о Боге. Переживания, связанные с музыкой, вызванные ею, являются здесь эквивалентом молитвы. У людей же, взыскующих Бога, здесь, я разумею, церковных людей, музыка приводит, подвязает к молитве. Во всяком случае, независимо даже от намерений композитора, может вызвать настроение и чувство религиозной. Двадцать четвертый января, среда. Морозов боимся, одежонка плоха, да и такое мокро. Горе, калошки забыли, когда и были. Снег с дождем. Я выплыву из крыльца в лужу, ну и домой. обратил в матерчатых башмачонках в снег и в воду. Светик мой, доброход через два дня неделя мы тариф иисея заслышим уже недалекую поступь поста и издали донесет с постного кодила еще масленица не была но в церквах слышим феммям святых постов когда низов постного колокола звучит песня покаяние отверзиями и двери в свое время написал работу Принята была, но не пошла в ход, не опубликована была, а время и обстановка затеряли ее. И Я махнул рукой. Не в подъём мне эту работу протаскивать самому. А о том, чтоб кто могущий помочь, смелый дела это, стёрнул смешной думать. Есть у меня горький опыт. Сегодня узнал я, что некто такуюшь работу представил, но несравненно в виде гораздо более слабым и худшим по сравнению с моим трудом и этот конкурент мой как имеющий сильные связи схватил большие деньги что ж мы то с брателком колотимся а все нищи как же еще до сильных людей добиваться и лизать их или за пятки по собачей хватать Побродил по улице, снег, слякоть, все немо. И я взял, открыл от Иоанна словеса Христова к ученикам после тайной вечери. Он говорит Петру, душу ли свою за меня положишь? Петух трижды не пропоет, как ты отвержешься меня. И сразу упало на сердце. сыне божий Ведь это мне он говорит. Семнадцатый февраля, суббота. Бог да добрые люди пособляют на ноги встать. Только ноги идти те дали пората. Завелась отолкотня с деловыми людьми. Вижу рыбачей, привыкших брать по многу, брать спокойно, важно и бессовестно. Они сумели так наладить жизнь, что к ним тысячи сами текут в карман. Сколько достоинств в их лицах, сколько подбострасти стран окружающих. Опять вижу хапук, который хватают с визгом, с руганью. Эти тысячи-то свои тоже схватят. Но достанется им не без беготни, ни без хлопотни. Около тех и тех кормятся люди, молодшие, не сумевшие стяжать имени и лавров, людишки вроде «Меня, это я об артистах глаголю». 15 марта, четверг В один вечер слушал и реквием Моцарта, и поэму «На смерть сына» одного поэта из ведущих. Вот два полюса. Тут о смерти, и там о смерти. Тут мировоззрение, и там нечто вроде. Здесь скорбь, как орел, возносится. Скорбные очи орлиные соглядают солнце, и миры, и века скорбь веры, рыдая об усопшем, поет хвалу вечному. Господь, даде, Господь Отче, буди имя Господне благословенного веки! У христианина скорь плывет на крыльях орлиных, выше неба и выше времен и веков, рыдая хвалит вечного, рыдая над усопшим в надгробном рыдании, поет верующим ликующие «Где твоя смерть жала?» А у сего гада века сего рев, звериный, унылый, страшный. Точно в ящике забитый бьется человек. Матери тубивших сына, сволочи, убью. Ваши сыновья бледуны, безносы, и воры, и жулики. Мой любил кино, радио, спорт, уважал девушек. Какой жалкий тупик, жалкий реквием сыну. 31 марта, суббота. Ходили я и брателка с вербочкой. Еле залезли, едва и вылезли. Толпу поносит, как в поле траву. Где уж тут свечку зажечь, лба не перекрестишь. Из-за гомона и криков не слышны многоусугубленный портес клиросных артистов. Как бы то хотелось знаменного столпового пени. Ведь никого не удивишь концертными ариозами. Вербочки сегодня повсюду, на улицах, в трамваях, Уж на что одеревенела душа, А умильно видеть прекраснейшие всяких цветов, Нежные, как жемчужины, барашки вербны, Вечно юнеющие дни и настроение. Как в детстве, так и теперь, в преддверии старости, опять настали эти дни желанные, заветные. Вечно живет и вечно цветет живоначальное существо праздника. Так же, как в дни впечатлительной юности, должна бы душа моя чувствами и воображением и теперь отзываться на благовесть праздника. Но грех... Слабая жизнь состарили, с телом и душу. И вот существо, долженствующее быть вечно юным, стареет, становится нечувствительным, грешное тело и душу съело. Обижусь надавку в церкви. Оттого в толк не возьму, последняя Русь здесь, как говорил замечательный русский человек Аввакум Протопоп. Охают! Выхтят и сходят потом, ругаются, а ведь стоят часами. В этих теснотах праздничных брателку все уж в охапке меня держит. Он сам как бы линк А бы не он, в заутренню позапрошлого года я б околел. Брателка троих выволок. Обмерших отдышались. поэтный ныне умерший говаривал — Не увидишь лика человеческого, все рыло. Я видел три женщины, друг друга как бы поддерживая, идут ко всеночной. Все три в черном, две-то ведут третью, а она еле переступает. У всех трех спокойные, я бы сказал, прекрасные лица, в руках вербочки и свечки. Есть еще. Лики человеческие.